Милана устроилась официанткой в кафе у моря. Дети периодически были то с Алсу, то она нанимала почасовую няньку. Денег не хватало катастрофически. Милана уже продала обе машины и заложила дом. Алсу не особо помогала деньгами, но уже то, что иногда сидела с детьми, выручала Милану. В ту рабочую смену она устала как никогда. Полночи не спала с л о н ь к о й из-за зубов. Потом утром пошла разбитой на работу. Так еще как н а з л о Был такой наплыв гостей, что даже не присесть. Добила м и л а н у то, что днем приходил Алекс со своей новой девкой пообедать. Ее кафе находилось рядом с его спасательной будкой. Милана о т к а з а л а с ь обслуживать его стол, и он закатил скандал. Пришел администратор и оштрафовал ее. В итоге этот день она проработала впустую. Хорошо, хоть в минус не ушла. Уставшая перед закрытием, когда уже почти никого не было. Она протирала барную стойку, присела на стул и не заметила, как уснула. Милана, это ты? услышала она голос сквозь сон. Девушка испуганно поднялась и посмотрела по сторонам. Около нее стоял мужчина, склонившись над ней и улыбался. Дамир? удивилась она. Ты т о тут откуда? Я, если честно, тебе тот же вопрос хотел задать. Рассмеялся парень. Вот уж не ожидал встретить тебя в таком месте, да еще и официанткой. Что-то случилось с отцом? Ты же вроде из обеспеченной семьи была, чуть ли не самая крутая у нас на курсе. С отцом все в порядке, жив, здоров и богатеет себе дальше. Отозвалась Милана печально. Понятно. Слушай, Миланка, если тебе работа нужна, так я могу помочь. У моего брата старшего тут офис недалеко, ему нужна была секретарша. Думаю, ты подойдешь. Хочешь, замовлю за тебя словечко, предложил парень. Была бы очень благодарна тебе, в ы д у ш е в и л а с ь Милана. з а м е т а н а Так как уже все заканчиваешь, давай я тебя подброшу до дома, предложил Дамир. Мне просто сам бог послал тебя, ответила ему девушка. Подожди минут пятнадцать, я скоро. Хорошо. Милана сдала смену, переоделась и вышла к приятелю. Ничего себе у тебя тачка! она села в кабриолет до мира и ахнула да не моя брата я тут отдохнуть п р и е х а л с невестой у нас знакомство с р о д н ё й перед свадьбой признался парень понятно отозвалась Милана ну поздравляю жених а ты как замужем дети как вообще сюда занесло поинтересовался приятель да двое дочка и сын была замужем я вдова муж был неплохим бизнесменом Ну как он умер, видишь, все рухнуло. Переехала я с ним сюда три с половиной года назад. Я осталась. Ответила Милана. Как грустно. Я сочувствую тебе, Миланка, искренне. Такая молодая и уже вдова с детишками маленькими на руках. Я тебе обещаю. Завтра же поговорю с братом. Считай работа у тебя в кармане. Хоть чем-то помогу по старой дружбе. Спасибо. Неужели снова? Жизнь повернулась ко мне лицом, думала она. За приятной болтовней бывший однокурсник довез девушку до дома и полную надежд и мечтаний о новой работе оставил у крыльца. Мила н а пришла к назначенному времени в офис брата Дамира. Она нервно оглядывалась по сторонам и боялась, что может не понравиться боссу. Но Дамир уже давно был у брата и практически ее устроил на новое место. Привет, а ты чего тут сидишь скромно? спросил он, проходя по коридору и заметив девушку, скромно сидевшую в углу у кабинета руководителя. Сказала бы, что пришла, я бы тебя давно с брата познакомил. Привет, да я тут подумала, начала м я ь ц а Милана. Да ладно, пошли. Дамир поднял девушку и потащил в кабинет брата. Тагир, это та самая однокурсница, про которую я тебе рассказывал. Представил ее брату Дамир. Тагир оказался пятидесятилетним солидным мужчиной с седой головой и очень добрыми глазами. И Милана поймала себя на мысли, что ее мать младше брата Дамира лет на пять, а может и больше. Тагиру девушка п о н р а в и л а с ь Он строго смотрел на нее оценивающим взглядом и сказал: «Завтра приступайте к своим обязанностям. Посмотрим, на что вы способны. А сейчас идите в отдел кадров оформляться». прямо по коридору дверь слева я тебе провожу вызвался Дамир спасибо большое я вас не подведу только и вымолвила Милана когда Дамир ее уже увел из кабинета у вас такая большая разница в возрасте не сдержалась Милана спросить Дамира как они вышли да мы сводные Тагир от первого брака отца я от последнего знаешь папа у нас любил погулять так что р о д н и полно Но с Тагиром мы с рождения в хороших отношениях. Папа со мной маленьким к нему в гости ездил. Он мне больше, чем сводный брат. Он для меня как пример, как эталон. Я не мог жениться, не показав девушку Тагиру. Признался Дамир. Понятно. Слушай, Дамир, я так благодарна тебе. Ты не представляешь даже, что бы я делала, если бы не ты. Спасибо, что ты похлопотал перед братом за меня. Я постараюсь не подвести тебя, сказала Милана. Да брось ты! Не такая уж и крутая работа, чтобы благодарить. Мой брат, кстати, капризный, ты учти. Кофе любит без сахара и сливок, да покрепче, ответил е д а м и р Хорошо, я учту. И вот уже неделя, как она работает в офисе. д а м и р с невестой улетели обратно в Татарстан. Тагир Эльдарович д оказался неплохим человеком и жалел девушку. Если ей нужно было куда-то с детьми, без проблем отпускал. Всегда входил в положение. Милана считала, что наконец-то ей повезло, и после черной полосы пришла белая. Но нет у т т о было. Алсу заявилась в офис посреди белого дня. Дочка, такое несчастье! Плакала она. Что? Перепугалась Милана. Что-то с детьми? Где они, с кем? Да нет же! Что ты все время про детей переживаешь? У матери горе. Алсу села рядом с дочерью в приемной перед кабинетом босса. Ты мне не ответила, где дети и с кем? Злилась Милана. Да с соседкой они. Заплатила ей немного, чтобы присмотрела. Ты будешь слушать, что у меня случилось? Спросила а л с у и тут из кабинета вышел Тагир. Милана, что случилось? Спросил он, увидев зареванную женщину рядом с секретарем. Это твой босс? Оживилась а л с у увидев симпатичного мужчину. Да, мама, это мой руководитель Тагир Ильдардович. представила Милана. Сколько раз тебе говорить не называй меня на людях мамой! Шепотом раздраженно сказала Алсу и с н а и г р а н н о й улыбкой повернулась к Босу. Алсу, очень приятно. Она протянула кокетливую руку в надежде, что мужчина ее поцелует. Тагир же озадаченно посмотрел на женщина, пожал ей руку. Тагир, приятно познакомиться. Если у вас что-то произошло, то я могу отпустить Милану. Предложил мужчина. Это так любезно с вашей стороны. Начала кокетничать Алсу и строить глазки мужчине. Милана, можете идти. Позвони мне вечером, если что-то серьезное, и завтра не выходи. Обратился он к секретарю. Позвольте о т к л а н я т ь с я Деловая встреча. Мужчина ушел, а Алсу защебетала: Что же ты молчала, что у тебя такой босс? Ох, я готова была наброситься на него прямо тут. Начала свою песню женщина. Мама, ну хватит уже! Тебе х а с е мало! Возмутилась Милана. Вот о нем я тебе как раз и хотела сказать. Он меня бросил, ты представляешь? Этот козел меня бросил и даже не заплатил за квартиру за этот месяц. Дочка, нам срочно нужны деньги, заявила Алсу. Сведи меня со своим начальником. Я ч у ю что он как раз то, что мне нужно. Мама, даже не проси, не буду, сказала Милана, скрестив руки на груди. Ах, ты маленькая негодница! Да ты не б о с ь сама на него запала. А что? По-моему, лакомый кусочек. Он женат? Спросила Алсу. Женат, м а м ответила раздраженная девушка. Ну ничего, это никогда нам не мешало. Начала была Алсу. Мам, тебе, по-моему, ничего никогда не мешало, залилась дочь. Ну а что? к р у т и т с я же как-то надо, сказала Алсу. Ты идешь домой? Он, кажется, отпустил тебя сегодня. И не подумаю, огрызнулась Милана. Мне деньги нужны, чтобы детей кормить. Вот ты как, мать, можно сказать на грани отчаяния, обиделась Алсу. Поговорим вечером и забери детей от соседки. Сама говоришь денег нет, так и не трать почем зря. Ух, вздохнула Алсу и ушла.